со страшной птицей-драконом, у которого на лапах блестели кольца с алмазами. Маленький эпизод с птицей не ухудшил настроение торжества, какое переживал Банну, как будто генерал уже всего достиг на Беллёре и всех покорил. Немалую роль тут играла не в меру разыгравшаяся фантазия Банну. Новая планета нравилась ему все больше. Рукопись продвигалась отлично, поэтому в его глазах так и полыхал огонь самоуверенности. Минвид не мог его спрятать, даже когда в кабинете появлялся Эльсор с лимонадом или кофе на подносе. Генерал все снисходительнее похлопывал слугу по плечу и в который раз спрашивал, «Ну что, Эльсор, здорово мы сделали, что явились на араб послушно отвечал мое мнение это мнение моего господина и кланялся для большей убедительности да да илсор я знаю улыбался банну ты самый верный слуга вождь арзаков снова и снова кланялся чтобы скрыть усмешку илсор тоже постоянно думал но не о прославлении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 Недаром Кастальо любил повторять, мы непревзойденные знатоки маскировки. В корзину с мягкой подстилкой из мха забралось несколько сотен гномов, столько, сколько поместилось. Команду над ними взял, как всегда, Кастальо. Линноногий рыцарь отмахал большое расстояние, доставив самое зоркое войско в лес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 Внимательные глаза бусины. Гномы выглядывали из кустов, из-за камней, влезали на различное оборудование, выгруженное из диавоны. Нашлись смельчаки во главе с Касталью, которые пробрались даже в космический корабль и осмотрели его устройство, хотя ничего в нем не поняли. — Шорх, шорх! — слышалось временами в лагере пришельцев.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 незамедлительно доставлявших их в изумрудный город. Кастальо свертывал бумажные клочки в трубки и прикреплял травинками к посыльных, пересмешника, свиристели, золотого дятла. Но разобрать их было совсем нелегко, если бы не изобретательный ум мастера Лестера, да еще Ружеру, которые придумали, как можно соорудить микроскоп. Из нескольких увеличительных стекол и нескольких капель воды. Страшили даже при самом большом напряжении, когда иголки выскакивали из его головы и топорщились, как у ежа, ни за что бы не прочитать их. Тили-Вилли нашел место, где прятаться в глухом лесу на значительном расстоянии от замка. Там, в незапамятную пору гури кап построил павильон, в котором отдыхал во время прогулок. Тили-Вилли тоже, принося депеше страшилы,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 На землю.